Глава 22. Штибер. Искусный мастер шпионажа. Вильгельм Штибер, знаменитый прусский мастер шпионажа, доказательство того, что человек, даже начавший свою деятельность мелким доносчиком, может при настойчивости подняться до олимпийских высот международного негодяйства. Многие крупные мастера интриги и шпионажа, фигурирующие в наших очерках секретной службы, были почтенными людьми, которых обстоятельства или интересы национальной политики побудили работать в области шпионажа. Не то же Тибер, который из мелкого, безвестного и малообещающего человека в начале своей деятельности превратился в талантливейшего шпиона своего времени. Его подпольная работа была хитроумно согласована с политическими планами Бисмарка, направленными на создание новой германской империи, которая продержалась 47 лет. После заточения Наполеона на остров Святой Елены и ликвидации его армии Европа пережила длительный период торжествующей реакции, распространившейся по всему континенту. И 3 мая 1818 года родился тот, кому суждено было стать самым ловким из сторонников реакции. Штибер родился в семье мелкого чиновника в Мерзебурге, небольшом городке прусской Саксонии. Его появление на свет отмечено было одним замечательным обстоятельством. При крещении он получил имя Вильгельм Иоганн Карл Эдуард на манер августейших младенцев императорской фамилии. Возможно, кто-нибудь предчувствовал, что этот носитель четырех имен, возмужав удостоиться того, что величайший пруссак его века, Назовет его «Мой король Ищеек». В дни отрочества Вильгельма Штиберы переехали в Берлин, где мальчика стали готовить в лютеранские пастыры. Из среды духовенства вышло немало мастеров шпионажа и секретной службы. Но Штибер, по-видимому, сам изменил свой жизненный путь, Променял карьеру священника на профессию юриста. Он сразу заинтересовался уголовными процессами и неразрывно связанной с ними полицейской работой. В 1845 году он уже был шпионом, ибо нам известно, что он выдал прусским властям некоего Шлефеля, единственным преступлением которого Были его либеральные взгляды и агитации среди рабочих. В этом деле сказался весь Штибер, ибо Шлефель был дядей его жены и вполне доверял ему. После того, как Штибер представил такое доказательство своей полной аморальности, его будущее в Пруссии казалось обеспеченным. 1848 год застал Европу в особенно сметенном состоянии. Маятник самодержавного режима, руководимого Меттернихом, качнулся так сильно вправо, что его равномерное движение влево казалось вообще немыслимым. Все политические сейсмографы регистрировали сильные вулканические толчки и троны многих абсолютных монархов оказались чрезвычайно шапкими. Франция снова стала республикой. Вильгельм Штибер нуждался в такой напряженной обстановке, которая могла выдвинуть его. На протяжении почти полувека он обогащал летописи европейских интриг и вероломства. У него хватило сообразительности поступить в прусскую полицию до того, как его противники получили в руки данные для предъявления ему серьезных обвинений. Улики против Шлефеля, представленные Штибером, оказались недостаточными для осуждения Шлефеля. Но Штибер ловко замаскировал свое участие в этом деле, чтобы не ухудшить своих связей как с правительством, так и с подозреваемыми радикалами. Штиберу пришлось, разумеется, выдавить себя за убежденного радикала. Друга рабочих и сторонника социалистов. С этой целью он использовал свое адвокатское звание И во всех случаях, когда под суд отдавали лиц, сочувствующих радикалам, он добровольно и безвозмездно предлагал им свою юридическую помощь. Своими красноречивыми и бесплатными защитительными речами он стяжал популярность, которая помогла ему добраться до той руководящей верхушки прусского либерализма, в которой столь безуспешно пытались примазаться его полицейские друзья. Фридрих Вильгельм Прусский был труслив, мелочен и легковерен. Он жил в вечном страхе покушения, и Штибер очень быстро сумел обратить эту царственную трусость себе на пользу. Как агенту-провокатору, Ему необходимо было постоянно демонстрировать свое партийное рвение и успокаивать радикальных вождей и массы. Однажды, находясь во главе колонны решительно настроенных демонстрантов, он сумел пробраться к встреченному ими и дрожавшему от страха королю, и тут же шепнул на ухо Фридриху Бельгельму, что он, Штидорф, является секретным агентом полиции. Он внушил королю, что все устроится, ибо его величество находится под надежной охраной безгранично преданного ему, Штибера и его агентов. Этими немногими словами молодой адвокат накрепко связал себя с секретной службой трусливого монарха Пруссии. Выступая одновременно в роли полицейского агента и защитника угнетенных, шпиона и радикального заговорщика, он вместе с тем находил время и для доходной адвокатской практики. Есть данные о том, что за пять лет, 1845-1850, Штибер обслужил не менее трех тысяч клиентов. Это была консервативная публика, которая больше всего ценит в специалистах возраст и опыт. Основную часть его адвокатского портфеля составляли уголовные дела. И в защиту своих клиентов-уголовников он действительно вкладывал всю свою душу. Судя по числу его подзащитных, можно предположить, что Штибер был юрисконсультом едва ли не всего уголовного Берлина. Позднее, когда его успехи вызвали большую зависть и привлекли внимание, их тайна была разоблачена. Оказалось, что параллельно со своей адвокатской деятельностью Штибер еще редактировал полицейский журнал, Эта должность, материальное выражение королевской благодарности, была использована штибером для ознакомления с данными, которые полиция собирала для предъявления в суде против какого-либо из его клиентов. Благодаря этому он никогда не отказывался застигнутым в расплох неожиданными свидетельскими показаниями и умел отвести их. С заранее подготовленными репликами и доказательствами. Разоблачение секрета его адвокатских успехов вызвало неслыханный скандал. Но дело кончилось ничем, ибо в подздаме на троне сидел Фридрих Вильгельм, не забывший страха, пережитого им в дни народного восстания. В 1850 году Штибер был назначен полицейским комиссаром. Эта должность настолько соответствовала его природным наклонностям, что он, не имея возможности предвидеть будущее с его головокружительными перспективами, был уверен, что теперь, к 32 годам, он достиг вершины своих возможностей. В следующем году он поехал в Англию, посетил там всемирную выставку и энергично следил за Марксом и радикальными группами немцев эмигрантов мигрантов, избиравших своим местопребыванием преимущественно Лондон. В донесениях начальству он жаловался на то, что британские власти не содействуют его планам преследования соплеменников. Он решил, что начальство недовольно им, и перебрался в Париж, где под видом эмигранта был дружески принят в кругах радикалов и социалистов. Получив от них список их единомышленников, оставшихся в Германии, Штибер поспешил домой, предвкушая массовый арест. Вскоре, по его милости, сотни немцев были вынуждены покинуть страну. С тех пор прусский трон стал его алтарем, а милость, сидевшего на этом троне, его божеством. Не мудрено, что он был в восторге, когда сторонники Луи Наполеона совершили в 1852 году государственные перевороты превратили Францию в империю. Возникла возможность уничтожить убежище радикалов. Среди французские центры революционной пропаганды расположенные в столь неприятной близости к Германии. Прошло пять лет после социальных потрясений 1848 года. Штибер и ему подобные могли провозгласить себя спасителями немецкого народа. В сотрудничество с Вермутом, полицейским чиновником в Ганновере, Штибер написал книгу, в которой описал свою борьбу носителями и проповедниками марксистской идеологии. Характерно, что он включил в свою книгу перечень лиц сочувствующих социалистам или коммунистам, о которых было известно, что они находятся на свободе. Ему хотелось, чтобы реакционные власти всего мира знали, когда надо остерегаться, чтобы они Присоединились к нему и вот тевтонским коллегам и отказали в праве убежища лицам, либеральные идеи которых были опаснее пушек или чумы. Прошло еще пять лет, и верный оруженосец абсолютизма получил награду. Он был уволен. Штибер мог подпирать трон короля, но не его разум. Фридрих Вильгельм был все тот же неограниченный самодержец, с той лишь разницей, что его периодическая невменяемость превратилась в постоянную. И когда прусский король был признан слабоумным, его сменил упрямый родич, впоследствии император Вильгельм I, который считал, что слабоумие его предшественника ни в чем не проявилось так сильно, как в передаче руководства полиции такому человеку, как Штибер. Когда все поняли, что регент Пруссии считает неутомимого полицейрата дряным и бесполезным чиновником, для Штибера началась полоса серьезных неприятностей. При всей своей ловкости он никогда не был популярен ни в одном из лагерей. Даже когда позировал как общественный деятель и оказывал бесплатные адвокатские услуги бедным и угнетенным, он пытался выставить свою кандидатуру, конечно, как либерал, на выборах в лантак и с треском провалился. Теперь все его враги, которых после 13 лет шпионской деятельности у него оказалось немало, объединили свои усилия и жалобы и добились Отдача его под суд. Штибер, прижатый наконец к стенке, не видел никакой возможности удержаться на каком-нибудь посту в государственном аппарате или в адвокатуре. И все же он недаром защищал в судах три тысячи людей сомнительной репутации. Он изучил все уловки, необходимые для самооправдания. Протоколы показывают, что он справился и с выдвинутыми против него обвинениями, применив неожиданный тактический ход. Он утверждал на суде, что провоцировал шпионю и выдавал, но делал это по прямому распоряжению бывшего короля. Не отрицая правильности многочисленных предъявленных ему обвинений, он ссылался лишь на то, то не совершал ни одного из инкриминируемых ему деяний без ведомой санкции Фридрих Вильгельм. Этим ходом он сбил своих противников с их позиций, ибо осуждение его было бы равносильно публичному осуждению моральных качеств жалкого представителя царствующей династии, заключенного в изолированный санаторий. В результате этого маневра Штибер был уволен со службы, но суд его оправдал. Учитывая его позднейшую руководящую роль в развитии военного шпионажа, контршпионажа и техники секретной службы, интересно проследить, как он провел годы своих вынужденных каникул, 1858-1863, когда регент Пруссии обрек его на жизнь частного лица. Штибер и в эти годы не сидел без дела, а приступил к реорганизации секретной полицейской службы русского царя. В свое время он безболезненно ликвидировал скандал, в котором была замешана жена русского Атташе в Берлине. Об этом его умение действовать в обстоятельствах, требующих особой деликатности, вспомнили в России как раз тогда, когда он приветствовал бы службу за границей. Он не остался жить в Петербурге, но получил предложение разработать систему, которая дала бы возможность царским агентам выслеживать и арестовывать преступников, бежавших из России. Ему назначили жалование и выдали крупную сумму на расходы по выслеживанию уголовных, а также им главным образом политических преступников и вообще всех находящихся в оппозиции к царскому правительству. Следовательно, Штибер фактически создал систему зарубежной слежки, которая существовала до 1917 года, как иностранное дело российской охранки. Но и в эти годы, находясь в немилости у себя в Пруссии, он все же не прекращал шпионажи в пользу своей страны. Он тщательно собирал сведения о России и других странах в течение всего времени своей работы по найму у русских властей. Все это продолжалось до тех пор, пока в один знаменательный для Штебера день он не был представлен Отто фон Бисмарк. Экс-комиссара полиции представил Бисмарку газетный магнат Брасс, основатель Norddeutsche Allgemeine Zeitung. Он рекомендовал Штебера, несмотря на его непопулярность у регента, ставшего королем. Так сошлись пути двух крупнейших конспираторов, взаимная связь которых прекратилась лишь после смерти одного из них и сдачи в архив другого. В это время Бисмарк подготовлял свой первый большой ход на тевтонской шахматной доске. Он решил, что что разгром Австрии произвел бы эффект и послужил бы толчком для создания новой империи. Новая прусская армия была весьма боеспособна, находилась в состоянии полной готовности и, несомненно, превосходила австрийскую армию. Но осторожность требовала тщательной проверки подготовленности Австрии к войне. Бисмарк предложил Штиберу взять на себя предварительное обследование военного потенциала Австрии. И шпион охотно принял такое поручение. Он заявил, что в состоянии сделать это единолично. Отправившись в Австрию под видом странствующего торговца, он обзавелся лошадью и бричкой, который нагрузил легким товаром, дешевыми статуэтками, угодников и порнографическими картинками. Свою роль бродячего коммерсанта он играл бесподобно. Сам никому не доверял. Он держал себя рубаха парнем и легко завоевал доверие незнакомых людей. Австрийцам его поведение ни разу не показалось подозрительным. Так он месяцами скромно вращался среди них, собирая сведения, которые обилием содержащихся в них точнейших деталей, удивили даже фон Мольтке, начальника генерального штаба прусской армии. 1865 год принес Пруссии победу над Австрией. Благодаря сведениям, собранным главным шпионом Бисмарка, штаб прусской армии сумел заранее составить в расписании своего победоносного марша. Солдаты Пруссии и ее союзников были лучше обучены, лучше снаряжены и имели более искусных командиров, чем их противники. И без особых затруднений достигли целей, намеченных этим расписанием. Единственное серьезное сражение при Садовой Положила конец военным действиям, а заодно и влиянию Вены на политику Союза Германских Государств. Комичание. В сражении при Садовой или Садове 3 июля 1866 года Русаки разгромили австро-сакчонские войска, решив исход австро-прусской войны в пользу Пруссии. Это сражение явилось предпосылкой для последующего, после франко-прусской войны, объединения Германии под главенством Пруссии. Во время войны с Австрией Вильгельм Штибер впервые за 8 лет играл видную роль руководителя нового отряда тайной полиции, созданной Бисбергом для обслуживания полевого штаба. Штибер, как видно, несколько неожиданно втерся в главный штаб. Аристократическое штабное офицерство смотрело на эту помесь шпиона и полевого жандарма как на нечто, стоящее ниже лакея, и отказалась допустить Штибера в свою столовую. После этого Бисмарк пригласил Штибера к своему столу. Канцлер не удовлетворился этим афронтом чванному офицерству. Он попросил Мольтке наградить шпиона орденом за его превосходную работу в богемии. Главнокомандующий пожаловал Штиберу медаль но негласно извинился перед своими коллегами в том, что наградил презираемого ими человека. Бисмарк ответил на это назначением Штибера на пост губернатора Брюнна столицы Моравии в период прусской оккупации. Согласие и при поддержке Бисмарка Штибер впервые заложил основы организованной системы контршпионажа в Германии. По собственному почину он внес много улучшений во французскую систему, созданную первыми контрразведчиками Наполеона. Именно Штебер ввел строгую военную цензуру всех телеграмм и писем, идущих с фронта. Это нововведение привело прежде всего к расширению его власти. Она ничего не давала для выигрыша войны, которой не вызывал сомнений. Австрийская армия была воспитана в духе обороны. Личные наблюдения убедили Штибера, что по сравнению с новой прусской винтовкой вооружение австрийцев является устарелым. Эта пассивность и отсталость австрийцев подсказали Штиберу дальнейшее усовершенствование, организованную военную пропаганду. Штибер убедил Бисмарка, что дух прусской армии и гражданского населения сильно поднимется, если в ежедневных сводках будет регулярно сообщаться о тяжелых потерях врага, о панике, царящей в его рядах, о болезнях, недостатке боеприпасов, о раздорах. С этой целью он добился у Бисмарка разрешения организовать Центральное информационное бюро. Под такой, как он сам выразился скромной вывеской, он начал наводнять Европу первыми образчиками тенденциозной военной информации. При публичном праздновании победы над Австрией заслуги этого мастера шпионажа не были забыты. Он снова снискал расположение в подздаме и был произведен в тайные советники. Король Вильгельм, ставший императором, еще недавно гнушавшийся Штибером и относившийся с недоверием ко всей его деятельности, стал называть его своим плохо понятым и недостаточно оцененным подданным и тайным агентом, заслуживающим не только обычной денежной мзды, но и общественного почета и военных отличий. В период между 1866 и 1868 годами Бисмарк и Штибер вынашивали планы войны против Франции. Наполеону III не терпелось ввязаться в войну с Пруссией, и канцлер Бисмарк с холодным спокойствием предоставил ему возможность шагнуть в эту ловушку. Наполеон, будучи весьма легкоберным в области внешней политики, и, положившись на многочисленные, но случайные шпионские донесения, считал, что Австрия разобьет прусскую армию Мольтке и Роона. И когда Пруссия продиктовала свой мир Австрии, французский император решил либо атаковать победителя, либо вырвать у него часть захваченной добычи. Бисмарк помнил о Садовой и смело принял вызов. Военачальники Наполеона советовали выждать. Они указывали этому лукавому политику, неосторожному дипломату, что его войска нуждаются в оснащении более современным оружием. В Америке пехота была вооружена автоматическими винтовками Энфельда. Военные атташе сообщили об их качествах. Но в Европе... Прусское игольчатое ружье все еще являлось лучшим видом оружия и пехоты, которому французы не могли противопоставить ничего равноценного. Чтобы исправить это упущение, изобрели митральезу. Считалось, что она превосходит все бывшие тогда в употреблении винтовки и митральезы. В 1868 году Штибер посетил Францию, чтобы проверить эффективность этого нового оружия. Но еще до того, как он пустился в эту пагубную для Франции поездку, произошло событие, которое, не являясь выдающимся шпионским делом, все же показывает, почему именно на Штибера пал выбор государственного деятеля такого масштаба, как Биспорт. Сохранив некоторые связи с русскими, Штидер узнал о подготовляемом покушении на царя Александра II при посещении им Парижа. Как гость и возможный союзник Наполеона III, царь должен был присутствовать на устроенном в его честь параде в Лондоне. Там убийца-поляк готовился свершить террористический акт. Посоветовавшись Бисмарком, Тибер умышленно задержал передачу французам этих сведений почти до того самого часа, когда должен был начаться парад. Это поставило французскую полицию в крайне затруднительное и щекотливое положение. Обеспокоенные и перепуганные сыщики бросились спасать положение, причем в сделали это настолько неловко, взволновали царя, растревожили его свиту и учинили серию сенсационных арестов. Однако покушение не состоялось. Предостережение Штибера по французским законам не давало права и повода применять суровые наказания к лицам только подозреваемым в намерении убить русского царя. царь, как того и ожидали в Берлине, не пожелал признать этих юридических тонкостей. «Этот бонапартистский выскочка», — неоднократно говорил он впоследствии, — «так мало заботится о жизни настоящего императора, что даже не потрудился примерно наказать убийц, которые едва не преуспели в своем чудовищном намерении». В отношениях между Александром II и Наполеоном III произошло охлаждение. А этого только и нужно было Бисмарку, стремившемуся изолировать Францию и заманить ее в ловушку. Сделав так много для изоляции Франции в период подготовки к войне, Штибер в десять раз больше сделал для обеспечения победы Германии. Он и его главные подручные Зерницкий и Кальтенбах прожили полтора года во Франции, шпионе, выслеживая, отмечая все важное и в то же время устраивая на жительство во Франции множество своих агентов, которые должны были дожидаться вторжения германской армии. За это время шпионская тройка переслала в Берлин много шифрованных донесений описанием своих успехов. И когда шпионы наконец отправились на родину, то повезли с собой дополнительные материалы в трех чемоданах.